Глава 5. Река непрестанно трудилась, день и ночь величественно несла свои воды, держа на плаву военные катера, гражданские пароходы и огромные серые баржи, груженные песком, кирпичом и другими строительными материалами, предназначенными для восстановления разрушенного в годы войны древнего русского города Ярославля. Волны равномерно набегали на пологий берег, с шорохом плескались, и зыбкая поверхность обширного водного пространства ярко играла зеркальными бликами. Высокое жаркое солнце, неподвижно висевшее по ту сторону Волги, сияло с голубого, без единого облака неба, пронзительно-желтым расплавленным медом. От прекрасного вида широко раскинувшихся просторов, от обостренного чувства сопричастности к долгожданной великой победе У находившихся на набережной людей лучились глаза, светлые улыбки не сходили с одухотворенных лиц, и лишь у одного Леонтия Семёнова на душе было хмуро, как в пасмурный день. Надвинув на глаза светлую кепку, держа сжатые в кулаки руки глубоко в карманах широких льняных брюк, он размашисто шагал по еще неустроенной набережной, угрюмо глядя прямо перед собой. По его осунувшемуся лицу... Текли струйки пота, но не от духоты, а от напряженного мыслительного процесса. Мысли его были до того нерадостные, что впору было утопиться, взять, да и прыгнуть прямо сейчас с высокого мола в воду. Семёнов даже на минуту приостановился, окинул взглядом отдыхающих и снова двинулся дальше, ухмыляясь от нерадостной перспективы быть похороненным с вздутым животом и синим лицом, какие обычно бывают у всех утопленников. С того дня, как Илья Журавлев отправился в Ярославль, минуло больше недели, а от него не было ни слуху, ни духу. Человек как будто сквозь землю провалился. Семёнов уже голову сломал, прикидывая и так, и этак, желая понять, куда занесло прикомандированного тамбовского оперативника. Прибыл он на место или потерялся в пути? А ведь перед отъездом они не просто договаривались между собой как старинные приятели, а Леонтий Семенов настоятельно требовал, даже приказывал, как старшей группы, курирующей внедрение офицера НКВД Журавлева в местную банду, что как только Илья определится с работой и подыщет себе подходящую квартиру, он обязательно должен выйти на связь. Но даже если и устроиться не удастся, он все равно должен был выйти на связь в течение трех Максимум четырех суток, а в случае каких-то уж совсем непредвиденных обстоятельств дополнительно давалось еще пару дней. Но срок давно вышел, а известия от Ильи как не было, так до сих пор и нет. Место для тайника, куда журавлёв должен был спрятать послание, было выбрано не абы как, а с умом, с таким расчетом, чтобы к нему всегда можно было подойти, не вызывая у окружающих подозрения и лишних вопросов. Таким местом семёнов, как уже опытный в таких делах сотрудник, к тому же хорошо знающий местные обычаи, выбрал бетонную скульптуру на Волжской набережной. Еще с довоенной поры там, в импровизированном парке в окружении Лип и Вязов, на высоком квадратном постаменте стояла известная на весь Советский Союз спортивная композиция «Девушка с веслом». На крутобедру и стройную девушку приходили любоваться не только парни, но и солидные мужчины чьи вторые половинки до того раздобрели на домашних харчах, что кроме жалости у своих мужей иных чувств не вызывали. Поэтому ничего странного в том, что неженатый парень мог сюда периодически приходить, не было, и вряд ли могло вызвать по этому поводу какие-либо сомнения у прознашатающихся по набережной горожан. Единственным недостатком скульптуры после бомбардировки пристани немецкой авиации во время войны Стало отсутствие части ее изящной голени, которая сразу обрывалась после колена, и дальше уже шла полая стопа, намертво прикрепленная к побеленному постаменту. Вот в эту нишу, скрытую от посторонних глаз, Илья и должен был класть выкуренную папиросу норт со спрятанным в ее полом мунштуке крошечным листком с нужными донесениями. Вряд ли самый обычный изжеванный и обслюнявленный окурок вызовет даже у заядлого курильщика желание сунуть папиросу себе в рот, чтобы сделать пару затяжек. На это все и было рассчитано. «Угробили парня», — сетовал Леонтий, направляясь привычным маршрутом к скульптуре, которая даже без части ноги издали смотрелась красиво и гармонично, похожая на балерину в образе белоснежного лебедя. «Пропал парень, не понюх табаку», — размышлял он, — и от чувства собственной вины мучительно морщил лицо. Потом резко выпростал руку из кармана и принялся указательным пальцем яростно тереть переносицу, как будто этот жест мог ему подсказать, где теперь разыскивать Илью. Такого парня потеряли. И все из-за этих чертовых бандитов. И хоть семёнов отлично понимал, что все это издержки их опасной профессии, в душе не мог принять того, что Илья Журавлев Вот так бесславно погиб. От невыносимой тоски по жизнерадостному простоватому парню, по его крепкой фигуре, Леонтий заскрепел зубами и, непроизвольно сложив свои короткие пальцы в крепкую дулю, резко выбросил ее перед собой, зло пробурчал, как видно, имея в виду бандитов. «А хрен вы добьетесь своего!» Две улыбчивые девушки в легких платьицах в горошек, чинно под ручки прогуливающиеся по дорожке, Поравнявшись, испуганно отпрянули в разные стороны. Для молоденьких подружек это, по всему видно, оказалось очередным приключением, потому что, переглянувшись, одна из них, недоуменно вскинув брови, пожала плечами, а другая многозначительно покрутила пальцем у виска. Они весело прыснули, прикрывая рты ладошками, как бы стыдясь смеяться над неуравновешенным чудаковатым незнакомцем. Опять взялись под ручки, и с еще большим оживлением направились дальше. Семенов всего этого уже не видел, так как в это время всецело был занят тем, что наблюдал за не менее странными, если судить с точки зрения девушек по отношению к нему самому, действиями мальчишки. Одетый в мешковатый, просторный для его юного возраста пиджак, в порванные на коленях замызганные брюки и в коричневую болтавшуюся на его маленькой голове кепку, которую оборванец то и дело поправлял, Мальчишка торопливо шел со стороны городского пляжа. Леонтий не знал, что кличка у этого бедолаги была Шкет. Он числился в местной банде мелким воришкой и выполнял несложные поручения типа «стоять на стреме», чтобы вовремя предупредить старших дружков об опасности во время их противоправных действий. Неожиданно Шкет приостановился возле скульптуры девушки с веслом, быстро огляделся по сторонам и стремительно запустил свою грязную ладошку в ее полую ступню. Через пару секунд он вынул оттуда окурок от папиросы Норд. В последние дни Леонтий настолько был занят мыслями о пропавшем Илье и их тайнике для передачи секретных сведений, что просто не мог ошибиться. Он немедленно ускорил свой шаг, а заметив, что мальчишка, спрятав окурок в карман, собирается лихо спрыгнуть с кручи, которая в этом месте выдавалась над пологим берегом, очевидно, чтобы срезать себе дальний путь, громко окликнул. «Эй, пацан, погодь!» Леонтий увидел, как мальчишка от его окрика вздрогнул и, передумав прыгать, припустился рысью по направлению к трамвайной остановке, то и дело оглядываясь на бегу. В той стороне находились кирпичные развалины пятиэтажных домов, разбомбленные фашистской авиацией, и если пацан успеет в них скрыться, то найти его будет совсем непросто. «Стой тебе, говорю!» – закричал Семенов. «Дело у меня к тебе имеется! Не бойся!» Как только он произнес последнее слово, мальчишка подхватился с такой прытью, что Леонтию, чтобы догнать ловкого сорванца, пришлось использовать всю свою физическую подготовку, которая время от времени приходилось заниматься в закрытом спортзале НКВД. Только вряд ли ему и физические упражнения пошли бы на пользу, если бы вовремя не подоспела добровольная помощница в лице расторопной кондукторши трамвая. Она на ходу ловко выпрыгнула из вагона и неожиданно встала на пути пацана, широко раскинув руки. «Стой, шпанюка!» — крикнула она, успев в самый последний момент цепко ухватить его сзади за воротник пиджака, когда мальчишка пытался проскочить у нее под рукой. «Опять чего-нибудь слямзил, паршевец-то этакий!» «Тетенька!» Жалобным голоском заныл шкет, привычный к подобному обхождению со стороны взрослых, старательно выдавливая нарочитые слезы, чтобы избежать неминуемой расплаты. «Пустите! Чего вам всем от меня нужно-то?» Подбежал, тяжело дыша Семенов, ухватил потной рукой мальчишку за рукав, обращаясь к кондукторше, осекшимся от бега хриплым голосом. «Спасибо за службу. Вы свободны». «А чего он такого сделал-то?» Все же не утерпело чтобы не поинтересоваться женщина, и сама себе ответила. «Видать, чего-нибудь спер. Уж больно за войну много безотцовщина развелось». Тотчас посетовала она со вздохом, губы у нее задрожали, и полное лицо плаксиво сморщилось. Она всхлипнула, горестно произнесла. «Сиротинушка ты моя бедненькая. Может, ты голодный?» «Да иди ты!» — оттолкнул ее руку Шкет, кровно обиженный своим задержанием. «То ловит, сама не зная зачем, то жалеет. Не нуждаюсь я в твоей бабьей жалости!» «Ты гляди-ка!» — возмутилась кондукторша. «Ну прям волчонок! Вы с ним построже!» — напутствовала она Семенова, уходя, обидчиво поджав губы. Круто развернулась и неловко побежала к трамваю, водитель которого уже подавал нетерпеливые звонки, чтобы ехать дальше по маршруту эй тетка загорланял в распахнутую дверь какой то молоденький солдатик с перевязанной головой поехали некогда нам «Да я!» — раздраженно отмахнулась от него женщина и припустив рысью через дорогу вполголоса про себя бормоча тоже мне умник нашелся сморчок Проводив ее несуразную, одетую в несколько одежд приземистую фигуру взглядом, семёнов сокрушенно мотнул головой и обратился к мальчишке, которому на месте не стоялось. Он так и стриг живыми глазами по сторонам, должно быть, еще надеялся сбежать. — Окурок доставай! — самым серьезным видом распорядился Леонтий. — Чего? — озадаченно протянул шкет и изумленно вытаращил глаза так, что больше уже и некуда. «Быстро!» «И все?» — не поверил мальчишка. «Все!» Шкет поспешно сунул руку в карман пиджака, принялся там лихорадочно шуровать. Через несколько мгновений он протянул Семенову горсть разнокалиберных мятых и грязных от пепла окурков, ссыпав их в подставленную широкую ладонь. «Все?» — сглотнув слюну, вновь поинтересовался мальчишка — заинтригованный столь невероятным до да безумия поступком взрослого человека. «Я могу идти?» «Свободен», — кивнул Семенов и дал мальчишке легкого подзатыльника, внушительно напутствовав. «И чтобы я больше не видел, что ты куришь!» Шкет стремительно крутанулся на кривых каблуках стоптанных ботинок, на ходу подтянул сползавшие брюки и припустил вдоль улицы, время от времени оглядываясь на странного мужика, который, очевидно, за неимением денег на папиросы отнимал у слабосильных и безобидных пацанов собранные ими бычки. Прикрыв горку окурков в своей руке другой ладонью, Семенов заспешил к скамейке, находившейся в нескольких десятках шагов. Сев на скамейку, он высыпал окурки прямо на свои светлые брюки и с нетерпением принялся их разгребать, выискивая папиросы марки Норд. Таких нашлось 8 штук. Но ни в одном полом мунштуке никаких записок сообщения к его глубокому разочарованию не оказалось. «Пустые хлопоты», — пробормотал Леонтий, с сожалением рассматривая свои перепачканные брюки. «Дела». Внезапно покойную тишину, перемежавшуюся ровным шумом городских улиц и пароходных гудков, разорвал источный женский крик, доносившийся с расположенного неподалеку пляжа. «Украли! Часики позолоченные украли! Мальчишка тут еще вертелся в пиджаке, он и украл! Негодяй! Куда только смотрит милиция! Караул! Ограбили!» Семёнов посмотрел в ту сторону, где всего лишь минутку назад находился шустрый пацаненок, который на поверку оказался малолетним воришкой. Но его давно и след простыл. Обмешурил меня стервец, как дурачка обвел вокруг пальца. С ехидной усмешкой пробормотал в расстроенных чувствах оперуполномоченный, старший лейтенант НКВД Леонтий Семенов. То-то он и скрыться хотел от меня. Он-то шельмец думал, что его за часики ловят. А тут вдруг я со своими окурками. Вот теперь он потешается надо мной в кругу своих друзей. Хорошо, что он еще не знает, что я милиционер, — невесело подумал Семенов. Но это было слабым для него утешением.